15. -е. Изнутри корабль понравился Тревайзу ничуть не меньше, чем снаружи. Проблема использования пространства была решена просто гениально. Тут была кладовая с запасами продовольствия, одежды, фильмов и игр, гимнастический зал, гостиная и две почти одинаковые каюты. — Это, по всей вероятности, ваша, профессор, — предположил Тревайз. — По крайней мере, тут стоит факс-терминал.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 С воодушевлением и радушием, которого вовсе не испытывал, Тревайс подбодрил Пилорота. «Да вы не волнуйтесь, профессор, садитесь, будьте как дома. Мэр сказала, что этот корабль полностью компьютеризирован. Раз уж в вашей каюте есть факс-терминал, то в моей наверняка стоит пульт управления компьютером. Вы тут устраиваетесь, а я прогуляюсь к себе и вообще осмотрюсь, как тут и что». Пилорот внезапно встревожился. «Тревайс...»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 Тривайс немного боязливо коснулся пальцем светящегося кружка, и вся поверхность стола немедленно ожила. Посередине крышки стола возникли очертания человеческих рук правой и левой. Крышка мягким-легким движением наклонилась под углом в 45 градусов. Тривайс сел в кресло перед столом. Никого ни о чем спрашивать было не нужно, все ясно. Спокойно, без напряжения,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 «Ага, наверное, теперь нам нужно подготовиться к старту, э, пристегнуться там или еще что-то. Я, знаете ли, поискал инструкцию, но ничего не нашел. Несколько забеспокоился, знаете ли, и решил заняться библиотекой. А когда я работаю, Тревайс решил успокоить профессора, однако руки на плечи ему он положить не решился, и они застыли в воздухе. Заговорил он громко, как будто убеждал не только Пилорота, но и себя самого»